Глава четвёртая. «Не знал, что ты работаешь», — смотрит на меня с удивлением мой, надеюсь, временный спутник, и тот же перестаёт улыбаться. «И много ты обо мне вообще знаешь?» Вопрос как-то сам по себе вырывается, и я с нетерпением жду ответа, глядя на него так же пристально, как и он на меня. Красный свет ярко горит, мы продолжаем сканировать друг друга, правда, сейчас меня в дрожь не бросает. Наоборот. Наступает пора решимости дать ему отпор. Наверное, я начинаю привыкать к его изучающему взгляду, от которого буквально минут десять назад терялась и даже заикалась. Да и бежать особенно некуда. Однако появляется непреодолимое желание прекратить эту дуэль. И еще я прекрасно понимаю, что пока у меня нет противоядия от своего влечения к голубоглазому демону. Захар нехотя отворачивается, но хватает нескольких секунд, чтобы заметить в его напоследок брошенном взгляде скрытую угрозу, которая внезапно вспыхивает и так же быстро гаснет. Вот спрашивается, за что? В каком месте я перешла ему дорогу? Парень нажимает на газ, так как загорается зеленый свет, и уверенно ведет автомобиль дальше, вливаясь в поток на проспекте. Какая-то грация хищника присутствует в его манере и держать рули и периодически смотреть по зеркалам. А я, Наталику Секунды, отвлекаюсь от своих мыслей, любуясь руками Захара. Однако его последующие слова, которые он произносит ничего не выражающим монотонным голосом, выводят из себя. Стриж Анастасия Дмитриевна, 18 лет, студентка второго курса факультета учет и аудит. Делает паузу, даже не поворачивая головы в мою сторону. А у меня округляются глаза, слушая его размеренную речь. Я удивлена, ничего не скажешь, тем, что этот мажор наводил справки обо мне. И теперь мои мысли путаются, А я еще больше начинаю теряться в догадках. Зачем ему все это? Приехала из маленького провинциального городка нашей области. Живет с бабушкой и младшим братом. Родители погибли. И снова мой спутник делает паузу, после чего останавливается на красный свет светофора. «Продолжать?» Слинцой в голосе спрашивает и поворачивается ко мне. Теперь его взгляд излучает превосходство от того, что он может, не напрягаясь, узнать о человеке любую информацию. И если он думает, что я буду хлопать глазками от счастья восхищаться его осведомленностью, то пусть не заблуждается. На меня нападает какое-то дикое раздражение, вкупе со злостью. Информацию, значит, собирал? И вот скажите на милость, чем я могла его привлечь? Зачем он смотрит, сканирует, а теперь еще и подвозит? Прихожу в чувство и выдаю на одном дыхании первое, что приходит в голову. Захар Гончаров? Извини, отчество так и не узнала. Эхидным тоном, не отводя от него взгляда, в котором полыхает ярость, бросаю ему в лицо всё то, что думаю о нём, невзирая на последствия. Они будут, я уверена, такие, как он, не простят пренебрежительного отношения к себе. Но сейчас это не имеет значения. Тормоза сорваны, и я несусь в пропасть под названием «Неизвестность». Золотой мальчик, мажор, сердцеед и бабник. Папино имя в Форбсе ещё не напечатали? Хотя уверена, в сотню самых богатых людей нашей страны он точно входит. «Ничего не забыла?» Захар внимательно слушает мою воинственную речь, но лишь усмехается, отводит взгляд и снова трогается с места. «Надо же, какой спокойный! Вывел меня из себя, а сам только и делает, что ухмыляется! Вот так и хочется стукнуть его от бессилия! Я тут, можно сказать, трачу весь свой запас смелости, а он даже бровью не ведет! Еще и ухмыляется, чтоб ему пусто было!» Двадцать четвертый Вдруг спокойно выдаёт парень, после чего поворачивает влево и, не торопясь, заезжает на парковку бизнес-центра «Восток», где фирма, в которой я подрабатываю, арендует аж целых три кабинета. «Что?» – переспрашивают, так как ненадолго выпадаю из реальности. «Я говорю 24-й», невозмутимо уточняет. «В списке самых богатых людей России». «Значит так, 24-й». Снова выпаливаю Захару в лицо, когда он глушит мотор, припарковавшись на одном из свободных мест, и снова смотрит на меня своими чертовыми голубыми глазами. «Я не знаю, что тебе от меня надо, но завязывай пялиться! Мне не нужны сплетни, а твое пристальное внимание к моей скромной персоне уже начинают замечать окружающие!» «Тебе не плевать?» Резко перебивает, и все мое негодование вмиг испаряется. «Я немного теряюсь, так как не знаю, что ответить!» Все мысли разбегаются и не хотят складываться в единое целое. «Мне не плевать», — пытаюсь держать себя в руках. «Зачем это тебе нужно? Скажи на милость!» «Ты надолго?» — игнорирует мой вопрос Захар и кивает головой в сторону многоэтажного бизнес-центра. «И как, скажите на милость, с ним можно откровенно поговорить, чтобы выяснить все раз и навсегда и расставить все точки над «и»?» Опять включает свой игнор, как будто не ему я задала последний вопрос. «Нет, но это не твое дело». Открываю дверь автомобиля, выставляю одну ногу наружу, правда, заминаюсь. Хоть он выводит меня из себя, но это не значит, что я должна вести себя некультурно. Поворачиваю голову в сторону Захара и спокойно произношу. «Спасибо, что подвез». Теперь уже ничто меня не может здесь удержать. Поэтому вылетаю из машины, закрываю аккуратно дверь и направляюсь к центральному входу в центр. Все-таки жалко было громко хлопать дверями. Машина ни в чем не виновата. К тому же, я впервые в жизни ездила на дорогой иномарке. Кожаный салон, приятный запах, плавное движение. Это все так новое и круто для меня, что не стоит портить себе настроение ворчанием и высокомерием Захара. Мысленно, пока поднимаюсь в лифте, даю себе наставление. Позже, когда я закончу институт и найду себе хорошую работу, обязательно научусь водить. И куплю себе подержанную иномарку. С моим талантом копить на черный день это будет несложно сделать. Пусть старенькая. Зато на честно заработанные средства. А для этого надо учиться, набираться опыта и двигаться к своей цели. И уж никак не терять голову от золотого мальчика Захара Гончарова. Иначе беды не миновать. Кстати, я так и не поняла, для каких целей он интересовался, надолго ли я задержусь на работе. Но теперь это и неважно так как после моего монолога, я уверена, он не захочет продолжить знакомство. Главное, чтобы мстить не стал. От таких, как он, можно ожидать только неприятностей. Продолжая думать о произошедшем, захожу в офис и на ходу здороваюсь с сотрудниками. Подхожу к окну и выглядываю за жалюзи. Иномарка, которая меня сюда привезла, красуется на том самом месте, где ее припарковал Захар. Вот же настырный! Тяжело вздыхаю и закатываю глаза. Чувствую, тяжело мне сегодня придется. Как же ему доходчиво объяснить, что мы с ним никогда не сможем быть вместе. И уж тем более меня не интересует мимолетная интрижка. Но чем больше я об этом думаю, раздеваясь, раскладывая бумаги на столе, тем сильнее мне хочется, чтобы Захар не уехал и дождался меня. Противоречиво, я согласна. Но сердце ведь не прикажешь.